Глава 50. Допрос. Томас Шейн. То, что сыворотка правды начала действовать, было заметно сразу. На лице Лейлы расплылась глуповатая улыбка. Зрачки неестественно расширились, тело обмякло. Помощница практически растеклась по креслу, обводя нас мутным взглядом. «Мисс Димас, вы меня слышите?» — спросил наш медик. И пощелкал пальцами возле лица блондинки. «Вы это мне?» Глуповато рассмеялась подозреваемая. «Вас зовут Лейла Димас?» Тут же приступил к допросу Берт. «Нет, это они придумали мне это дурацкое имя. Мне не нравится. И внешность это не нравится. Я гораздо красивее, чем эта бледная моль Элис». Но хозяин решил, что я смогу охмурить командора, если буду выглядеть, как она». На расслабленном лице женщины промелькнула сначала злость, а потом растерянность, а затем вернулось прежнее выражение безмятежности. «И как же вас зовут? Как нам обращаться к такой прекрасной леди?» Осторожно поинтересовался безопасник. «Тиана, меня зовут Тиана Бельски» как будто с трудом припомнила допрашиваемое. «Да, так намного лучше, верно?» Блондинка задумчиво кивнула, и Берт продолжил. «И все же, да для чего же вы назвались чужим именем, милая Тиана?» Мягко улыбаясь, спросил Берту девушке. «Так было нужно для дела. Хозяин хотел, чтобы я соблазнила Томаса Шейна». Недовольно скривив губы, призналась девушка а потом совсем не в тему рассмеялась. «Тиана, сосредоточьтесь, посмотрите на меня», — попросил Берт, бережно касаясь щеки секретарша «Я смотрю», — заплетающимся языком пробормотала Лейла Тиана. «Кто твой хозяин? Для чего вам нужно было приблизиться ко мне?» Я немного поторопился, задав сразу два важных вопроса. «Ты мешал. Это из-за тебя и таких, как ты». Хозяин и его друзья вынуждены были прятаться на земле, притворяясь людьми. Фу, жалкие политиканы, вы скрывали от всех, как прекрасны драгосы. Ни один человечушка не может сравниться с такими мужчинами. Вы всем врали, чтобы не делиться женщинами. Мы могли бы жить без боли и нужды, если бы покорились хозяевам. «Но вы просто боитесь лишиться власти!» Выпалила лжесекретарша, и, жалобно глядя на представителя Драгов, потянула к нему руки. «Что за представление вы устроили, посол? Вы решили с помощью этой странной Илы обвинить Драгос в нарушении межпланетных договоренностей? Эта одурманенная самка несет бред!» «Или же все это актерская игра, рассчитанная на то, чтобы обмануть меня и уважаемого советника? Откуда нам знать, как действует тот препарат, что вы ввели несчастной женщине?» Возмутился представитель ящеров. В «Научные исследования воздействия неоскополамина на людей мы можем перекинуть вашему специалисту. К тому же, предвидя подобные вопросы, Я взял на себя смелость пригласить в качестве стороннего наблюдателя Шаура Моора. Шаур – Леорская научная степень, аналог профессора. «Он является Леорским специалистом, изучающим инопланетные расы, в том числе и землян», – возразил Драгу наш безопасник. «Доктор Бэйн, передайте Шауру инъектор и использованные капсулы» чтобы он при желании мог убедиться в том, какой именно препарат был применен к мисс Димас. Ну, или мисс Бельски, как нам уже удалось выяснить. Попросил я нашего медика. Донован безропотно протянул Леорцу пакет, куда собрал ампулу и использованный шприц. «Что скажете, Шеор?» — обратился к соотечественнику Эймус. «Лично я верю тому, что вижу». «Мне не приходилось сталкиваться с применением неоскополамина, но у нас есть препараты похожего действия». «Я подтверждаю, что женщина пребывает в состоянии такой расслабленности, в котором практически невозможно врать или говорить заученный ранее текст», ответил советнику ученый. Эймус нервно дергал ушами и искалился, бросая злые взгляды на Драгоса. «Что и понятно, ведь в его доме похитили мою супругу». Именно этот советник был наиболее лоялен к ящерам. А за его спиной эти хитрецы разыграли свою партию. Вот только озвучить свои претензии к этим хитрым ящерам не успел. «Хозяин, я так скучала по вам!» Жалобно завыла лжесекретарша, возвращая наше внимание к себе. «Нужно закончить допрос. Все детали обсудим позже», — сказал я, напоминая, что времени у нас мало. «Я не знаю эту самку и не собираюсь и дальше участвовать в этом фарсе. Пусть наши ученые подтвердят». Похоже, решил намеренно тянуть время представитель драгов, но рассерженный советник его перебил. «Значит, покиньте кабинет, Тэр. Мы с Шауром Мором будем свидетельствовать против вас, а ваш посол прочтет лишь официальный доклад о проведении допроса». Рявкнул Эймус. «Командор Шейн, продолжайте», — кивнул мне Леорец. Естественно, драк не ушел, но нам было не до него. Мне нужно выяснить, где прячут лису. «Тина, ты знаешь, где моя жена?» Задал я самый интересующий меня вопрос. Подробности знакомства и сотрудничества это особо с Драгосами и прочие моменты можно будет выяснить и позже. А сейчас мне было важно найти жену. У Олина Торлиноса хозяин говорил, что посол слишком заинтересовался ею. Что, в общем-то, понятно, Линос считает вас сильным врагом. И отнять у вас за женщину почетно. Вяло ответила блондинка. Похоже, действие препарата начало переходить во вторую стадию, когда пациент засыпает. Он говорил, куда он спрячет Элис. Без особой надежды, спросил я. Нет, я не знаю. Сонно улыбаясь, пробормотала Лейла Тиана. Быть может, хозяин упоминал что-то об этом. Что-то типа слухов или своих предположений. Осторожно поинтересовался Берт. «Он сказал, что Таролинос так помешался на шейне, что будет неудивительно, если он поселит эту землянку в своей спальне», хохотнула девушка, с трудом открывая мутные глаза. «Кто твой хозяин? Как его имя?» Спросил я. «Шио Таророс», с благоговением прошептала блондинка за пару секунд до того, как окончательно провалиться в сон. Имени этого драга я не знал, но это было и неважно. Теперь мне стало известно, где искать свою жену и намеревался немедленно получить разрешение на штурм жилища Терлинаса.